Кузнец улыбнулся тому, как быстро перескакивали мысли ребенка с одного на другое. Впервые за долгое время он почувствовал тепло в сердце. «Хочешь услышать историю о кузнеце Вилланде?» Он потрепал Уильяма по голове. Мальчик восторженно закивал. Он и представить себе не мог ничего лучше, чем услышать какую-нибудь историю, да еще и зуз дяди Исаака. — Но она очень длинная, — предупредил Исаак. — Это ничего. Уильям просто сиял. — Ну, хорошо. Исаак откашлялся. Давным-давно, далеко-далеко отсюда, жил-то был великан. Великан был добрым и мирным, и был у него сын Виланд. И вот однажды он отдал своего сына Виланда в ученики Кмимиру, самому знаменитому, кузнецу среди гуннов, чтобы он научил мальчика ковать оружие. Через три года Виланд вернулся домой, а чтобы он стал самым знаменитым из всех кузнецов, великан отдал своего сына в ученики двум гномам, которые умели не только ковать оружие, но и делать всякие вещицы из золота и серебра. Мальчик быстро учился, и гномы не хотели его отпускать, так что они пообещали великану вернуть ему деньги за обучение, если он оставит сына у них еще на год. Вот только они договорились, что если великан не заберет сына в оговоренный день, гномы убьют мальчика. Великан спрятал меч и приказал сыну вытащить его из тайника и убить гномов, если он не приедет вовремя. Итак, Вилланд остался с гномами. Он был скромным и трудолюбивым но гномы завидовали его таланту и радовались тому, что смогут его убить. Великан отправился в путь заранее, чтобы забрать сына, и проход, ведущий в гору, где жили гномы, был еще закрыт, когда он пришел. Он легся спать на траве, а от горы оторвался огромный камень и убил его. Уильям испуганно затаил дыхание. Когда Виланд нашел в оговоренный день своего отца мертвым, Он достал меч и убил гномов, а затем ушел. Он подался к королю Нидунгу, который принял его к себе на службу. Вилан должен был заботиться о трех ножах короля, но однажды, когда он мыл ножи, один из них упал в море и исчез навсегда. амилиаса единственного кузнеца при дворе короля, тогда не было в кузнице, так что Вилан встал к наковальне и сам сделал нож точно такой же, какой был у короля. Этому он научился у Мимира и гномов. Уильям от восторга захлопал в ладоши. Когда король за едой стал резать хлеб ножом, он разрезал стол. Настолько это был острый нож. У Недунга еще никогда не было такого ножа, и он не поверил в то, что его сделал Амельяс. Он стал расспрашивать Виланда, пока тот не сознался, что это он выковал нож. Амелеа стал ему завидовать и предложил королю пари. Вилланд должен был выковать меч, а он — шлем и латы. И кто победит, должен отрубить противнику голову. Король согласился на пари и приказал построить вторую кузницу, в которой Вилланд должен был выковать меч. Через неделю Вилланд выковал очень острый меч, а затем взял надфиль и истер меч в порошок. Затем он смешал этот порошок с пшеничной мукой, а смесь скормил гусем.